Или привечали бы Гадула в матере больше, или по другой какой причине приглянулся ему остров. Но только когда дошло до пристанища, Багадул выбрал Матиору. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало, отлучался ненадолго. Видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то гнала, что-то вымаливала. Но зимой оставался безвылазно. Неделю проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане, там, глядишь, опять весна, а с теплом богодул перебирался в свою фатеру в колчаковский барак. Много лет знали богодула как глубокого старика, и много уж лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, как он показался впервые, будто Бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений. Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывал лишь горбушка мясистого качковатого носа, Домерцали да красные, налитые кровью глаза. От снега до снега богодул шлепал босиком, Не разбирая ни камней, ни колючек. Ноги его разлапистые, черные, Потерявшие видимость кожи на них, Настолько затвердели, что казались окстеневшими, Будто на старую кость наросла новые Одно время ребятишки наловчились ловить змей. Прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, Бегут пугать девчонок и баб. Увидев раз выпущенную ненароком ползущую по дороге тварь, Возле которой прыгала ребятня, Богодул, недолго думая, подставил ей голую ступню. Змея откнула и не проткнула. Ударилась, как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву. Всех пойманных змей доставляли Богодулу, А он, сидя на луне возле своего барака, и, руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая, как от щекотки, когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь и блаженно приговаривал «Корва!». Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодол прекрасно обходился. Поляк он был или нет? Только по-русски он разговаривал мало. Это был даже не разговор, а не хитрое объяснение того, что нужно многожды приправленное все тоже куруй и родственниками. Мужики бывало матерились почудней, по заголысти, но никто не ругался с такой сластью. Он не выпускал, как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской или злостью. И то, что у других выскакивало, как пустяшное привычное ругательство, которое до ушей не доходило, а по дороге, у богодула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть редко, но случалось все-таки, что богодул разговаривался со старухами. Правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связанный понятный рассказ, который можно было слушать постороннему человеку. Старухи богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал. Но только заявлял сон на порог к той же Дарьи, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать. — Здорово, Дарьюшка! — гудел он сиплым, дрявым голосом. «Здравствуй — Здравствуй-ка! — сдержанной радостью отвечала она. — Пришел! Как бог! И мат! Далее крестилась на образ, прося у Господа прощения за все, что сказал Искарт, старик, и торопилась ставить самовар. — Настасья, иди чай пить! Богодол пришел! — кричала она через прясло. — Гаркни там, Татьяну, пущай! Тоже идет! А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой! Да ищ блажной, подъедала, подпевала, Не побалакать с ним, не вызнать ничего, Черт чего поймет, что за человек этот старуший приуротень. Она своему родному на сто рядов забудет чай поставить, А ему нет. Для нее он прохендя и верн, как бог, Сошедшенькаец на страдальную землю И испытующий всех их своим грешным христорадным видом, Ворчали старики. Вот каторжник! Жил слух, чтобы Гадулов в свое время сослали в Сибирь за убийство. Ворчали, но терпели. И со старухами лучше не связываться. И он, человек, все-таки не собака, хоть бесполезный и зловредный человек, каких поискать по белому свету. В последние годы, когда пошли слухи, затем и началась суета с переселением, Богодул был единственным, кого они, словом бы, никаким боком не касались. Или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь пристроиться возле старуха на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом, и о чем бы ни сходил разговор, в какой бы времени перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним, подступающим затоплением матеры. И скорым переездом. Багадул сидел тут же, шорканем, Буд камень тер камень, Чесал свои до да заскорузлые ноги Или шумно гоняя воздух, Тяжело отпыхивался после чая И угрюмо пел. «Не имеют права!» «Да как же не имеют, я ж ли имеют!» С досадой и надеждой набрасывались на него старухи. «Нас, чё ли, спрашивать будут?» «Не имеют!» «Потоп курва на людей не имеют, я закон знаю!» И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с требовательной злостью. «Ты-то, христовенький, куда денешься?» — жалостью спрашивали старухи. «С местной ногой!» — выкрикивал Бгадул. «Японский бог не имеют права! Живой курва!» «Да так один воду не остановишь!» — Ежели я подопрут, чё-нибудь с тобой доспеют, куда-нибудь отправит Живой, корва! — упирал сон на другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарьи, не к вечеру, как обычно, а с утра. Она не поднялась ему навстречу, не заговорила, все сидел на топчане, остыла, склонившись и опустив меж колен сцепленные вместе сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки. Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери. Новую магазинную мебель Павел ищет по перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье. Покрякал, покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю, молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, ни одним махом подымая на богодула невидящий, ведящий куда-то сквозь глаза, будто не узнавала богодула или не понимала, зачем, в какой надобности он здесь».